Глава третья. На арене принцев нет. Невис даже не ругался, лишь глянул на Джат с такой усталой и безнадежной укоризной, что это было хуже любых попреков. «Она не виновата, это я захотел прогуляться», — кинулся с непрошенной защитой Алистар, но целитель только досадливо дернул плечом и вздохнул. «Разумеется, ваше высочество. Госпожу избранную никто и не винит, как и вас». Допейте зелье, будьте добры. Уже допил, буркнул рыжий, протягивая опустевший кувшинчик, из которого последние несколько минут тянуло что-то очень противное, судя по тому, как передёрнулся с последним глотком. Навис, я же прекрасно себя чувствовал утром. Да, а вечером, стоило вернуться с развесёлой прогулки, свалился. До последнего утверждал, что все хорошо, хотя Джат по лихорадочно горящим глазам и ярким пятнам на скулах видела, врет. Или в самом деле не чувствует слабости, при сильном жаре так бывает. «Простите», — виновата сказала Джат, — «мне следовало подумать». Откровенно поскучневший Алистар свернулся на постели клубком, изогнув хвост, а руками обнял себя за плечи. К Джат он лежал спиной, но близко, только руку протяни. И на спине этой можно было пересчитать каждый позвонок, не говоря о просвечивающих под кожей ребрах. «Вам необходимо больше отдыхать, ваше высочество!» С бесконечной терпеливостью отозвался Невис, просительно глядя на Джиад поверх затылка принца. «Госпожа избранная побудет с вами, а мне нужно заглянуть к повелителю Кориалу». Возмущаться тем, что за нее снова все решили, было не время, и Джиад молча кивнула. Лишь когда навес выпал за дверь, она поняла, что осталась с рыжим наедине, без обычного присмотра дежурного целителя. Алистер лежал неподвижно, и только по едва заметным движениям плеч и спины можно было понять, что он дышит. Джад тоже легла набок, прикрыла глаза. Тут ещё денёк выдался, но хвала мол кавису, слабость от зова моря ушла, а усталость это привычно. Тело ныло и ломило так, словно она целый день била по мешку с песком. Самая нелюбимая тренировка. Не потому что тяжело, просто трудно удерживать внимание, чтобы каждый удар был осознанным. Она старательно расслабила мышцы, мысленно пройдясь от каждой, от лопа и глаз до кончиков пальцев на ногах. Пока тело не превратилось в кисель. Хорошо бы массаж, но просить об этом слуг не хочется. Ничего, справится и так. Размеренно дыша, отжатся сосредоточилась на внутренних ощущениях при этом следя за пространством вокруг и воспринимая его частью себя, как учили в храме. Плотность и тепло воды, чуть слышный писк, снова водворенного в клетку малька, едва заметное колыхание от хвоста спящего Иринадия. Расслабившись, она зевнула, чувствуя, как засыпает, но тут Алистар заворочился, перевернулся на спину и что-то простонал во сне. Короткие пряди волос, выбившиеся с косы, окружили его лицо темно-медным ореолом, подчеркивая нездоровую бледность. Джаад осторожно отвела одну прядь в сторону, пригляделась к мечущимся под веком зрачкам. «Может, позвать целителя?» Принц схлипнул, повернулся лицом и, не просыпаясь, потянулся к Джаад, нащупав ладонь, вцепился в нее и затих, другой рукой обняв себя за плечо. Лежать так было неудобно, но руку ждать отнимать не стало. Пусть, если больному спокойнее. Вот интересно, а что сам рыжий думает о том, что творится вокруг? Известно, что правители подстрегают три вида опасности: их убивают ради власти, их убивают из личной ненависти, их убивают случайно. Здесь третий вид можно исключить. Такой цепочки случайности не бывает. Кто может ненавидеть наследника настолько, чтобы пойти на убийство? Да кто угодно. Нрав у Алистара не шелковый. Наверняка он успел обидеть многих, едва ли заметив это. Правда, магия крови защищает принца от мести подданных. Но если обида так сильна, что обиженный не пожалел жизни? Мог Алистар взять кого-то в постель силой, послужить причиной чьей-то смерти или разбитой судьбы? Конечно, мог. Достаточно вспомнить, как он обошёлся с ней самой, и вряд ли все вакаланты считают таким уж великим счастьем лечь под изболованного паршивца или отдать ему сестру, дочь, возлюбленную. Вот и повод для ненависти. Но, возможно, причина всё-таки в политических дрязгах. Как правитель Алистар наверняка будет тем ещё бедствием, хуже извержения вулкана. Но лучше такой король, чем война. Значит, смерть принца выгодна очень многим. Но почему его решили убить именно сейчас? Без причины такие шаги не делаются. Ах, как же плохо обрести в тумане догадок. Страж служит щитом трижды, проговорил Иджат про себя одну из первых сутр. Когда закрывает господина собой, когда отражает удар, когда предотвращает удар до его нанесения. Из этих трёх способов первый требует верности, второе умения, Третий — мудрости. И третий способ служения предпочтителен, ибо лучший удар тот, что не был нанесен. Пальцы принца сильнее сжали ее ладонь, а Листар снова заметался на ложе. «Он не мой господин», — напомнила себе Джат со спокойной безнадежной усталостью, и я не отвечаю за его жизнь. Но раз уж так вышло, что мы связаны, глупо будет погибнуть в очередной заварухе, когда убивать станут его. «Кас!» Простонал Алистар, шлёпнув положу хвостом, как человек дёрнул бы ногами во сне. "Кос нет". Не просыпаясь, он двинулся ещё ближе и простонал сквозь зубы что-то неразборчивое, стиснув в руку Джат уже второй ладонью, до боли сжимая её пальцы, сминая их своими. "Вот и что с ним делать?" В храме учили, что дурные сны послание от богов, их нужно принимать с благодарностью, как горькое лекарство или нож целителя. Но Алистар болен. Вместо душевной ясности кошмары принесут ему только слабость. «Касс! Не надо!» Склонившись, Джат положила свободную ладонь на растрепанную рыжую макушку. «Никто не заслуживает снова и снова переживать смерть любимой, пусть и во сне». В клетке пронзительно пискнул малек Салру. «Тоже кошмары снятся, что ли?» «Касс!» Лицо Алистара жалко и некрасиво скривилось. Плечи затряслись. «Разбудить?» или позвать целителей, пусть дадут лекарство, или дать выплакаться. Почти против воли ладонь Джад скользнула по рыжей волниволосой сниже на плече, и Алистер замер под её прикосновением, а потом тихо и монотонно заскулил, как побитый щенок, без слов, сдавленно и глухо, вжимаясь лицом в мягкую подушку, а ладонями всё так же стискивая руку Джад и снова в клетке у стены тревожно заметал самолёк, засвистел пронзительно и оглушительно громко в тишине комнаты. Джад медленно погладила принца по голове и плечам, едва сдерживаясь, чтобы не вырвать руку из сведённых судорогой пальцев Алистара. Тот перестал стонать, но быстро и неразборчиво зашептал что-то в мягкую глушь постели, сжавшись под её прикосновениями. Только хвост метался из стороны в сторону, как у рассерженного кота. «Всё хорошо», — Негромко и насколько могла мягко сказала Джад: "Всё хорошо. Это всего лишь сон. Всё прошло. Алистара, вы слышите меня? Всё прошло". Наконец лихорадочный шёпот стал затихать. Принц вздрогнул, вытянулся на ложе, невольно, приблизившись так близко, что уткнулся ей в плечо. Поморщившись, Джад заставила себя лежать спокойно. Это всего лишь милосердие, обещанное королю Иреназе, и самому Алистару. Просто чтобы паршивец быстрее выздоровел. Память услужливо подсунула испуганные глаза наследника хвостатых, когда Джад сорвалась утром и быстрое движение пальцев под каймуром, а потом эти же пальцы крепко, но осторожно сжимающие хвост малька. И звонкий такой искренний смех. Джад даже головы потрясла отгоняя наваждение. Дурман дурманом, но неужели этот Алистар, заботливый и смешливый, был недавно другим? Тема, которую мы вспомнить без омерзения не получалось. Может ли Гарната, или как ее там, настолько изменить нрав? Ладно, ничего с ней не случится, от еще одной ночи рядом с Рыжим. Тем более, что утром тот ничего не вспомнит. Или спишет на лихорадку. Алистар и вправду провалялся почти до полудня. Насколько Джиад могла судить по внутреннему ощущению времени. Она успела в волю выспаться, расчесать спутавшиеся за ночь волосы и связать их в хвост, покормить малька, недовольно мечущегося по клетке, сделать разминку и вернуться обратно в постель, устроившись в самом изножье. Тяжелое, мягкое покрывало, сотканное то ли из водорослей, то ли из какого-то морского мха, было тоже насквозь пропитано водой, как и все здесь. Но с фальшивой ласковостью пыталась обнять, уговорить поспать ещё. Но куда мокрой губки до меховых одеял на земле, лёгких, тёплых, сухих. Джад вздохнула, усевшись в привычную позу со скрещенными ногами. Хотя под водой это получалось непривычно, тело так и норовило оттолкнуться, всплыть и повиснуть между полом и потолком. В самом деле, зачем Оринайзе в кровати? Ну и спали бы прямо в воде. Погружившись, она сплела пальцы перед собой, сосредоточилась на дыхании. Что ты делаешь? раздался голос позади. Молишься? С трудом обретённый настрой слетел, как у малыша, что только учится слушать свою душу. Перед тем как ответить, Джад заставила себя разжать стиснутые зубы и сделать пару вдохов-выдохов, чтобы убрать из голоса раздражение. Нет, сказала она, не оборачиваясь. Это не молитва, просто тренировка. Алистар не ответил, завозился на кровати, плеснул половником хвоста, а немного спустя так же молча выплыл мимо Джат из комнаты. Вслед ему громко и требовательно запищал рыбёныш, явно возмущаясь, что все плавают на воле, а его опять заперли в тесной клетке. Джат снова глубоко выдохнула, пытаясь унять злость. «Да, разговор с собой — это не молитва». Но даже в Ауздранге, где редко выдавалась свободная минутка, она находила время отрешиться от повседневности, чтобы услышать тихий голос внутреннего я, той части себя, что говорит с молкавесом. А здесь в единице можно только в упорной, похоже. Дверь качнула и снова вместо Алистара в комнату вплыл Невис. Озабоченно глянул на Джад, но не успела она сообщить, что драгоценный наследник уплыл совсем недалеко, тот и сам показался у входа резкими размашистыми движениями заплетая свободно трясущиеся волосы в косу. «Мне уже лучше!» — уронил он с вызывающей надменностью, глядя куда-то в стену мимо Невиса и Джаад. «И я хочу прогуляться!» «Ваше Высочество, я не уверен...» «Зато я совершенно уверен!» — жестко оборвал Алистар старого целителя, по-прежнему не глядя в его сторону. «Невис, я плыву в город. Если отец спросит, передайте, что я вернусь на закате». Скрепив пряди внизу золотой заколкой, он перебросил косу на спину, подхватил с пола широкую набедренную повязку из плотной темно-красной кожи, застегнул ее так же торопливо, как до этого плел волосы, и натянул первую попавшуюся тунику. Повернувшись, хмуро посмотрел на Джат и тут же отвел взгляд, бросив. «Тебе что-нибудь нужно? Говори, пока я не уплыл». Джат очень хотелось спросить, какая подводная муха укусила его высочество. Ещё вчера Алиста разглядывала в глаза и только что хвостом не вилял, ночью жался к ней как щенок, боясь серозы, а теперь всё вернулось к прошлому пренебрежению. Но спрашивать бесполезно. Принц скорее пловник себе откусит, чем ответит правду. Нужно, ровно сказала Джад, поддавшись мгновенному порыву. Я бы тоже не отказалась от прогулки. Ваше высочество покажет мне город. Понять что-то по лицу принца было не легче, чем по куску мрамора. Но хвост, до этого плавно колыхавшийся в воде, раздражённо дёрнулся. Из-за спины Алистар отчаянно закивал Невис, умоляюще глядя на Джад, а по ней словно прокатилась волна гнева, чужого гнева. И стоило понять это, как Джад смогла пропустить волну через себя, отстранившись от чужих чувств и недобрым словом помянув невидимые цепи между ней и Рыжим. "Я", Алистар запнулся и резко выдохнул. "Я плыву на арену. Тебе будет неинтересно." «Кто-нибудь из слуг проводит тебя в город?» «Но я давно хотела увидеть именно арену», — безмятежно заверила его Джиад. «Раз уж вы осчастливили меня этим маленьким чудовищем, хоть увижу место, где их обучают». «Я осчастливил», — вскинула Алистар брови в искреннем возмущении. «Я?» «Конечно», — хладнокровно подтвердила Джиад. «Вы не сказали, что этот паршивец ко мне привыкнет, и не выпустили его вовремя, пока меня здесь не было». В несколько мгновений под прицелом яростно сияющих сапфировых глаз она думала, что никуда сегодня не поплывёт, просто не сможет заставить Алистара изменить решение. Но принц вдруг махнул рукой и рванул из комнаты, бросив вслишком зло, чтобы это могло быть случайностью: "Как хочешь, отстанешь, поплывёшь с Кари". Город она и вправду не увидела. Успела только перемолвиться словом с Кари и Дару, и, кажется, близнецы были рады её видеть. Дару даже улыбнулся. Зрелище совершенно невероятное, словно северный валун покрылся яркими садовыми цветами. Впрочем, тут же улыбка на лице старшего охранника сменилась привычной хмурой озабоченностью. В солистаром творилось неладное. Едва покинув дворец, принц Крутто взял вверх, подняв сальто над жилищами Иренази, так что Джад смутно различала сверху купола и невысокие шпили крыш. Улиц в подводном городе не было, но между строениями виднелись ровные площадки, где темнели островки растительности и мелькали хвостатые фигуры. Потом сальто проплыли под скоплением одинаковых крыш, где суетилось особенно много Иренази, и Джад решила, что это местный рынок. Вот туда она бы заглянула с удовольствием. Мало что может рассказать о характере народа лучше. Но Алистар мчался вперед, и Джат едва поспевала за ним и словно приклеившаяся к принцу охраной. Временами она чувствовала холодную рассудочную ярость. Чужая, мерзкая. Она накатывала, как порывы ветра. Предверия, бури, что вот-вот разразится. Пригнувшись к спине Салту, Алистар летел к одному ему ясной цели. И это уж точно не было похоже на прогулку. Наконец, рыбозверь принца заложил крутой поворот, немного снижаясь, зависая над барьером, слегка обтёсанного дикого камня. И арена вдруг явилась из водной толщи, неспособной скрыть её пугающее величие. Вот это да, выдохнул Жад, забывая и о чужой злости и о собственном дурном настроении. Перед ней раскинулась необозримая, уходящая далеко в даль каменная чаша, края которой терялись в тёмно-зелёной толще воды а дно отливало жемчужно-серым. Из песка, а ничем иным гладкое ровное покрытие дна быть не могло, торчали редкие скалы-столбы, высесь в несколько человеческих ростов и все-таки далеко не доставая даже до середины чаши. Расстояние коварная вода скрадывали пропорции и размеры, но Джат увидела, как опускается вниз салту Алистара и поняла, что поначалу ошиблась в оценке. Арена была так велика, что на её дне могли поместиться самое меньшее 2 и подрома, гордость великой северо-западной империи вместе со службами и зверинцам. Кто мог построить такое, проговорила она, не надеясь на ответ, но Кари незаметно подплывший, пока Джад приводила дух, откликнулся. Боги, госпожа избранная, говорят, когда народ Аринази был ещё юн, а глубинные боги только-только уснули и часто ворочались во сне, один из них пробудился и разгневался на тех, кто рубил камень и прокладывал пути в толще скал, мешая его сну. Гнев бога истек наружу кипящей лавой вулкана, равного которому не было и не будет, пока плещут волны. Никто из морского народа не спасся бы, но трое защитили своих детей. Мать моря пролила свою кровь, и та застыла, смешавшись с кровью первого короля Акаланте и породив сердце море. А отец неба дал его наследнику умение и силу править сердцем. И когда оно впервые выплеснуло свою мощь, даже глубинный бог устрашился и отступил в бездну, где снова уснул, затаив обиду. Но трое увидели, что мощь сердца слишком велика, и разбили его на части. Осколки они вручили достойнейшему Иреназе, и повелели им везти свои семьи в другие области, вот, и там устраивать себе жизнь, какую они захотят. А это место, где сила сердца моря излилась, устрашив самого глубинного бога. «Тут кто угодно устрашился бы», — пробормотала Джад с холодком в груди, оценивая размеры кратера. «Кратера?» — осознав, она повернулась к Реназе, воззрившись на него с ужасом. «Так это вулкан?» Весь город построен вокруг вулкана, а это его жерло? И вы не боитесь? Чего? совершенно спокойным недоумением спросил в ответ Кари. Вулкана? А если он снова проснётся? Иренази пожал плечами совершенно человеческим жестом, прикладывая руку к глазам и вглядываясь туда, где надарено неслась серая стрела сальто. Боги любят окаланта, отозвался он безмятежно. Если спящие в бездне пробудятся слишком рано, если спящие в бездне пробудятся слишком рано, не дождавшись конца мира, сердце моря и воля короля снова усмирят их. С ума можно сойти, — проговорила Джад, передергиваясь от знобкого страха и понимая, что никогда не будет уже чувствовать себя в подводном городе в полной безопасности. А, впрочем, привыкли же сами Эренази. Живут и не боятся того, что в любой момент вулкан может ожить. Надеются на данный богами талисманы и своих королей. Отличная шутка, если посмотреть на того, кто унаследует заботу о городе, только очень уж грустная. И чем думал рыжий недоума, рискуя своей столь драгоценной, оказывается, шкурой? Почему король позволяет сыну рискованные забавы? Не удержался он от вопроса: если от жизни наследника зависит так много? А что делать? снова пожал плечами охранник. Нельзя вырастить достойного повелителя, обрегая его от всех опасностей. Конечно, принцу Алистару следовало бы вести себя... — Разумнее, — подсказала Джад, и Кори кивнул, слегка улыбнувшись, и тут же продолжая. — Но мы и так бережем его, насколько можем. Терна Кориалх не позволил его высочеству участвовать в войне с Ооланой, как и повелитель Суолана не послал своего наследника в бой. А охота, гонки эти... Далеко внизу Салту Алистара метался между каменных столбов, и у Джат вдруг заныло сердце, будто вспомнилось что-то страшное, горькое, мучительно-болезненное. Как недавняя рана, вроде затянулась, не кровоточит, а дёрнешься неловко или заденешь, окатывает тягучей болью так, что в глазах темнеет. «Салту — дар матери море, и разумная охота на них угодно богине», — спокойно сказал Карри. Где ещё молодому принцу показать свою храбрость народу и заслужить его уважение? О гонки. Да, опасно. И повелитель Креал часто просил принца отказаться от этой забавы, но он не договорил, встрепенувшись и подавшись вперёд. Но тут же успокоившись, когда ещё один салтo с седаком вынырнул из-за края арены и спустился немного вниз. Дару пояснил с облегчением: "Проверь ряды. Ведь эти склон арены Там устроены места, откуда удобно смотреть гонки. Сегодня арена пустует, разве что кто-то случайно заплавёт. Ну и служители здесь, но они заняты в загонах и со снаряжением. Хотите посмотреть ближе? Хочу, согласилась Джад, уже привычным мягким хлопком по носу заставляя салту плавно спуститься ниже. Кария, разрешите спросить, вы ведь были здесь тогда, в тот день, когда погибла Каина Акасия? Был И без того чеканный профиль охранника совершенно закоминял. Джад его понимала: когда от тот, кого бережёшь, спасается чудом, это позор для стража. Пусть близнецы и готовы были отдать за Алистара жизнь, но одно дело бой, другое подлые удары с подтишка. Как у них вообще могло получиться? спросила она совершенно безразличным тоном, оглядывая бесконечные зрительские ряды, заканчивающиеся на высоте пары человеческих роста над дном арены. Всё просматривается, неужели никто не заметил бы подмены? По правилам соперники носят специальные доспехи и шлемы, неохотно ответил Кари. Если сальто просто столкнуться или кого-то прижмёт к скале, они хорошо защищают, и под ними не очень-то разглядишь, кто где, так что доспехи красят в яркие цвета, то есть лица под ними не видно. Ладно, а что потом? Кася доплыла бы до дна, оказалась среди других Охранник покачал головой, слегка успокоившись, что его не винят, даже напряженные плечи расслабились. «Нет, госпожа избранная, продумали они все хорошо, это была пятая гонка годовых игр. Понимаете, у каждой гонки свои правила. В этой соперники просто делают три больших круга по арене. Самое простое, что может быть. Кайна Кассия не смогла бы заменить принца ни в какой другой гонке, кроме этой». Но скорость она держала умело и поворачивала красиво, а большего и не требовалось. Ей не нужно было выигрывать, совсем наоборот. Троих победителей чествуют судьи, а этого допустить было нельзя. На арене свои правила. Никто не простил бы Терна Алистару обмана. Знаете, у нас даже пословица про это есть: на арене принцев нет. Тогда как нетерпеливо спросила Джад, и вправду не понимая, как двое влюбленных безумцев собирались обмануть огромную арену, наверняка полную зрителей. «Награждают троих», — повторил Кари, не забывая осматриваться вокруг и поглядывать вниз, где выписывал петли и пироэты рыба-зверь с прижавшимся к нему седоком. «Акая на кассе, и надо было просто войти в дюжину лучших. На салту принца, и с его выучкой дело нехитрое». Судьи отметили бы победу, а потом все салту сворачивают вон туда. Он показал на небольшое темное пятно в стене арены. Это проход в загоны. Чтобы возбужденные звери не устроили драку, ездаки заплывают туда по очереди, как и выплывают на арену. По жребию, кому какой номер выпал. Принц должен был ждать в загоне, а мы с дару следить, чтобы никто туда не сунулся. Никто бы и не полез. Понимаете, кай на кассе... В общем, она частенько ждала его там, после гонок. Охраник смущённо опустил взгляд, и Джат подумала, что очень даже понимает. Драка и состязания горят кровь, а рыжие с ума сходят от гонок. Вон как его накрыло после охоты, едва не разложил Джат прямо на скотном дворе, то есть рыбном, или как его там. С Кассией же у Алистара была взаимная любовь, и после гонок возлюбленная ждала принца, зная, что всё будет особенно страстно. Жат резко вздохнула, переживая внезапный острый приступ тоски. Руки Лилы и на на теле горячие, бесстыжие губы, как мало им досталось одного счастья на двоих. Как недолго вышла погреться у разделённого огня. Но если бы она встречала Лилу ина избои или сохоты, неужели отказала бы ещё в одной радости? Горячем мужском удовольствии, брать податливое и радостно принимающее тело, праздновать общую победу, в общем же наслаждением. О да, она понимала Кассию. Да, ясно, уронила джад в слух. А как тогда его высочество всё увидел? Так круги-то длинные, пожал плечами Кари. Он успел бы посмотреть два круга со среднего яруса. Там есть закрытые места для тех, кто хочет видеть арену, но не хочет, чтобы видели его. Она третьим тихонько спустился бы вниз. Но сальто Они и четверть арены не проплыли. Все случилось как раз напротив принца. Хуже и придумать нельзя. — А все думали, что это Алистар? — тихо сказала Джад, пытаясь представить ужас целого города, на глазах которого бешеные звери рвут не просто наследника, а почти живое божество. Капризное, надменное, доставляющее хлопоты и беды, но единственный залог того, что жизнь города продлится. Кари мрачно кивнул. Его даже передёрнуло от воспоминаний. Явно потом досталось и охране, но глупость охраняемого — это то, отчего и лучшие стражи спасти не могут. Наверняка и Раталь, и Король это понимали, поэтому и оставили близнецов в прежней должности. А ещё у Джа отвертелось в голове что-то проскользнувшее в разговоре, такое маленькое, но очень важное. «Что-то такое, Карри сказал!» Совершенно на этом не задерживаясь, что она уже слышала раньше, только никак не могла вспомнить, где. Она сломала себе голову, пытаясь поймать задичающую мысль и почти уловила, но тут Алистар, описав последнюю сложную фигуру, поднял сальто, чуть ли не как коня на дыбы, и рванул к ним, разогнавшись так, что едва не проскочил мимо, всё-таки остановился почти рядом, ещё немного и рыбозвери столкнулись бы носами. Похоже, это умение заставить Салту быстро застыть на месте считалось у Иринази особенной лихостью. Да Джаат и сама примерно представляла, какого мастерства требует подобное слияние с послушным, но тяжелым зверем. У нее бы и близко не получилось. — Я предупреждал, что город сегодня ты вряд ли увидишь. Все с той же высокомерной надменностью бросил Алистар, не глядя на Джаат. — Арена же, вот она, как, нравится? Не очень, честно сказала Жак. Страшное место ваше высочество. Страшное? рыжий возрылся на неё так, словно вообще первый раз увидел. У него даже брови взлетели вверх в растерянном удивление. Ну да, подтвердила Жак. Огромное, холодное, очень страшное. Простите, я понимаю, что это ваша гордость, то есть вашего города. Может, когда здесь не так пусто, всё выглядит иначе, но сейчас. И ты так легко говоришь, что боишься? Недоверчиво спросил принц, продолжая её разглядывать: "Ты ни сириен, ни ваших земных опасностей, а просто камней и воды? Ты жрица бога войны?" Джат молча пожала плечами, не зная, как объяснить, да и надо ли. Потом подумала, что всё-таки стоит, очень уж жадно вглядывался в неё рыжий. Даже вперёд подался, прижавшись к спине сальто, так что тот беспокойно пошевелил хвостом в ожидании приказа плыть. «Ваше Высочество», — сказала наконец Джад, негромко чувствуя, что ее слушает и принц, и кари, и подплывший следом за Алистаром Дару. «Смелость не в том, чтобы ничего не бояться. Я не боюсь сирен, даже если снова с ними встречусь. Я их опасаюсь. Огонь может обжечь, в воде можно утонуть, змея может укусить, а враг убить или предать. Это все опасно. Все может причинить смерть». Но бояться нет смысла, надо просто избегать этой опасности или сражаться с нею. Не лезть в огонь, например, и следить за врагами. А как сражаться с тем, чего не понимаешь? Эта арена, она так красива, что душа замирает. Но это красота богов, а не людей. Я себя здесь чувствую, как в дворце великого короля, куда меня не звали. Даже хуже, потому что любой король человек, а это творение богов. Это творение не богов, прервал её Алистар, выпрямляясь в седле. Арену создал мой предок, первый тирна Акаланта, когда о победил глубинного бога силы сердца моря, отдав за это свою жизнь. Знаю, кивнула Джат. Господин Кари рассказал мне. Но разве это была его сила? Дитя может поднять меч отца и даже ударить им, но оно не может не выковать этот меч, не победить им в смертельном бою. В настоящем бою. Разве бывает не настоящий бой? как-то очень тихо и напряжённо спросила Листар, снова неуловимо подаваясь вперёд. Не говори мне про учёбу, это другое. Меня тоже учили драться, только непонятно зачем. Когда наши воины умирали за Акаланта, я читал карты и слушал волны. Ты боишься арены жриться. А чего бояться мне? Между мной и опасностью всегда будет чья-то жизнь, понимаешь? Не всегда, так же тихо сказала Джат на этот последний яростный полусхлип. Нет, ваше высочество, у вас просто другой бой. Вы правы, бой всегда настоящий, особенно с тем, чего боишься. Я не боюсь ничего. Блестящее жало длинного лаура сверкнуло быстрым изло, ужалило чувствительный нос, дёрнувшегося с сальто, не глядя больше на Джата, Листар заставил зверя развернуться и рвануть с места вперёд. «Что это с ним?» — растерянно спросила Джад, то ли у себя, то ли у мрачно замерзших рядом охранников. «Что я такого сказала?» Долгое молчание было ей ответом. Потом заговорил Дару, хотя Джад привычно ждала ответа скорее от Карри. Охранник медленно и тяжело ронял слова, позволяя вслушаться в каждое и услышать то, что осталось несказанным. Когда Кай на кассе ушла к предкам, его высочество долго болел. Лихорадка длилась не одну неделю. Его высочество пропустил похороны и шестую гонку игр, конечно. Никто и не ожидал, что он выплывет на арену в дни траура. В седьмой он тоже не стал участвовать. Восьмая пришлась на то время, когда вы были на суше, а Терна Алистар снова был болен. Правда, между ними было несколько малых гонок, и принц раньше их никогда не пропускал. Он вообще никогда не пропускал дни арены раньше. Ох, прошептала Джад, понимая яркие пятна жара на скулах, вцепившиеся в её руку пальцы, то ли стон, то ли плач. Кас, Кася, нет. Ведь целая ночь кошмаров. Явно не первая. Увидев собственными глазами страшную смерть любимой, мог ли принц остаться прежним? Да, Алистар держится холодно и надменно. Он плавает на салту, даже охотится с таким бешеным вызовом опасности, Что, смотреть на него и то страшно. А ему самому каково? Все считают, что принц справился с горем, пережил его и снова живёт обычной жизнью, спит с наложницами, нашёл себе избранную, охотится и плавает на арене, на пустой арене, где нет ни зрителей, ни других сальто, на арене, где нет принцев и простолюдинов, где все равны перед песчаным дном, каменными столбами и холодной водой, заполняющей чашу гнева богов. На арене, где он только и может посмотреть в лицо собственного страха, от которой не защитят ни охранники, ни отцовское войско, ни магия королевской крови. Если принц после ночи, наполненной ужасом и памятью о смерти, кинулся на арену, биться на его с тем, что не мог победить во сне. Джад глубоко вдохнула и выдохнула. Глянула туда, где одна снова металась между столбов яростная молния цвета старого серебра с едва заметным рыжим проблеском. А когда следующие гонки? спросила она, не поворачиваясь к охранникам, не отрываясь взглядом от арены, угрюмо нависшей над крошечной фигуркой, такой безрассудно нелепой, почти жалокой. Через полторы дюжины дней так же тяжело уронил Дару девятый, последний И он решил... Решил, да, на арену, уже не пустую, а полную жадных глаз, следящих за каждым его движением, глаз, помнящих другие гонки, кровавую муть в воде и мешанину тел. На арену, к быстрой, молчаливой смерти, выглядывающей из-за каждого столба, из-за скаленной пасти собственного салту и других, плывущих впереди, рядом, позади... Джадзу тошнила от липкого холодного страха, хотя она никогда не отличалась особой боязливостью. Да и сейчас вроде ни с чего. Это не ее дело. Рыжее хвостатое высочество хочет на арену, пусть плывет. Но в памяти поднялся совсем другой страх. Тугие порывы ветра в лицо, жесткая толстая веревка на поясе и вторая под ногами. Ее конец теряется на другой стороне пропасти. А потом мастер-жрец подходит и молча отцепляет крюк из запасной верёвки с пояса. Всё верно, даже упав, Джад успеет схватиться за верёвку под собой и добраться на руках, проверено не один раз. Она сможет, это точно. Нет никаких причин для страха. Она десятки раз перебиралась через эту пропасть с запасной верёвкой, нарочно соскальзывая, чтобы приучить разум не бояться, а тело и руки действовать быстро и спокойно. Она сможет. Старый, давно пережитый и намертво убитый страх скалился, спрашивая: "А помнишь, как тебе было? Тебе, с детства воспитанной воином, умелой, гибкой, с железными от постоянных тренировок пальцами и запястьями, верившей в свою судьбу и милость Малкависа. Чего ты боялась?" Помнишь, как ступала по проклятой верёвке, едва дыша, а потом тебя долго рвало водой и желчью на другой стороне, на маленьком, только развернуться уступи над пропастью. И когда ты шла обратно, голова кружилась от слабости. Ничего не ела накануне, не смогла. Ты дошла, села на землю, и мастер-жрец положил тебе ладонь на плечо, и счастливее тебя не было человека в мире. Помнишь, как воевать играть втроём? Ты, твой страх, И твоя смерть. Двое близнецов-охранников, похожих друг на друга как две ладони, и всё же неуловимо разных, смотрели на арену. И на мгновение Джад показалось, что серые дуги рядов, заполненные серебром чешуи, разноцветием нарядов и причёсок, лицами, машущими руками, но нет, это просто снова окатило пришедшему издалека шквалом чужих чувств. Зато вспомнилось и резко остро кольнуло спящее в бездне Глубинные боги, о которых говорили близнецы и сирены. Это спящие велели сиренам убить принца Эриназия, наследника сердца моря, способного усыпить вулкан и напугать бога.